Глава двадцать седьмая В гостях Монах позвонил в знакомую дверь. Из-за двери послышались быстрые легкие шаги. Едва слышно щелкнул глазок. Монах изобразил на лице приятную улыбку. Дверь распахнулась. Лина бросилась ему на шею. Монаха торопил. Официальные их отношения не предполагали ничего подобного. Он замер, даже перестал дышать. Он чувствовал сильное тело девушки, ее теплое влажное дыхание у себя на щеке. «Я собиралась звонить вам!» Лина, наконец, оторвалась от монаха. «Спасибо! Проходите, Олег!» Озадаченный таким сердечным приемом, монах прошел вслед за ней, Упал на диван. В кресле у окна сидел молодой человек с глуповатой детской физиономией и круглыми голубыми глазами. На подлокотнике его кресла стояла чашка с кофе. Молодой человек с любопытством уставился на монаха. «Это Миша, мой друг», — сказала Лина. «Миша». Парень привстал и помахал монаху пальчиками. «Олег». Монах помахал пальчиками в ответ. «А мы пьем кофе», — сообщил Миша. «Будете?» — спросила Лина. «Не откажусь», — сказал монах. Он все рассматривал парня, прикидывая, какие их связывают отношения. То есть он знал, что они встречались раньше, а сейчас на вид простак. Слишком румяный, когда улыбается на правой щеке ямочка. Не герой, тем более для Лины. Что ж ей так не везет-то на кавалеров? То вышибала Кирилл, царствие ему небесное, то этот. Или в противовес профессиональным связям хочется чистоты и тепла? И с этим Иванушкой-дурачком она отогревается душой и телом? Телом? Не факт, может, просто дружба. Иванушка-дурачок меж тем рассматривал монах и улыбался во весь рот. «Вы следователь?» — вдруг спросил он. «Нет», — удивился монах. «А вы, простите, чем, так сказать, заняты?» «Я брокер, продаю квартиры. Агентство Global Village. Слышали?» «Не довелось. Успешный бизнес?» «Миша у нас молодец» сказала Лина, и монах подумал, что так хвалят ребенка. Девушка с чашкой кофе появилась на пороге. «Вот, пожалуйста», — она протянула чашку монаху. «Сейчас покупают мало, но Миша в последнее время везет». «Да, Миша?» Миша радостно кивнул. Монах усомнился было в предпринимательских способностях Миши, но тут же подумал, что... Парень с его честной пионерской физиономией вызывает доверие у самых недоверчивых клиентов. Более того, у них появляется иллюзия, что Иванушка дурачок, не способен врать. Он спросил себя: "Купил ли бы он сам квартиру у Миши?" И затруднился с ответом. А что знает? С одной стороны простодушие, а с другой Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Монаху пришло в голову, что общая сумма разума на планете величина постоянная, а население растет, потому так много социально недоразвитых. В том смысле, что на каждого приходится разума все меньше и меньше. Олег. Говорят, маньяка поймали. Это правда? Спросила Лина. Мне Леонид рассказал. Оказывается, это его сосед Эрик. А ведь я его видела. Странный парень, такой тонкий, длинный, весь в черном. Так зыркнул на меня, я даже испугалась. Она рассмеялась. Да, он самый Эрик. Монах вздохнул. Я его тоже видел один раз. Леонид сказал что он вас чуть не убил. Это правда? Знаете, я читала все его книги. Я никогда не думала, что такое возможно в жизни. Это просто ужас. И вас чуть не убил? Ну да, чуть не убил. Монах задумчиво помешивал кофе ложечкой. Парень действительно странноватый. Одиночество до добра не доводит ли на? Теперь вздохнула Лина. «Знаете, я места себе не находила от страха. Сначала девочки, потом Кирилл. Уехала бы домой, но из-за похорон. Спасибо, Миша, все время был рядом. Я звонила вам, но вы не ответили. Я был нездоров». Пробормотал монах, потрогав затылок. «Извините, Лина, совсем выпустил из виду. Он хотел спросить, как прошли похороны» но не решился. Он вас действительно чуть не убил? Монах снова потер затылок. Вряд ли. Я сам виноват. Я его испугал. Кстати, Лина, я понял, где вы могли слышать его голос. Голос убийцы? Да. Помните, вы сказали мне, что узнали его голос и вспомнили, что слышали, как он сказал слова Найду и принесу, но где и когда не ясно. Я думаю, это мог быть Эрик. Почему? Эрик — сосед Леонида по лестничьей площадке, как вы знаете. Воспитала его тетка, старшая сестра матери. Она была замужем за большим человеком, такие квартиры, кому попало, не давали. Своих детей у нее не было. И они взяли мальчика к себе. Потом Эрик вырос, приемный отец умер, а тетка заболела и четыре года пролежала в параличе. Эрик за ней ухаживал. У нее была сиделка, но Эрику тоже доставалось, как вы понимаете. Два года назад она умерла. Помните, я спросил, как давно вы знаете писателя? И вы ответили, что три года То есть вы вполне могли слышать, как Эрик кричал ей «найду», «принесу» в ответ на ее просьбу о чем-то. Но поскольку голос никак не связывался с человеком, вы его не вспомнили. Говорят, он ее описал в книге, а книгу выложил в интернете, будто бы он ее убил. Я хотела найти, но ее уже убрали» док Писатель рассказал, «Не думаю, что Эрик убил тетку. Соседи, говорят, он был очень ей предан, до такой степени, что не выбросил ничего из ее вещей, даже постель не убрал. Просто закрыл дверь в ее спальню и не входил туда. Даже парик оставил». «Ужас!» С чувством произнесла Лина. Монах вспомнил голову над спинкой кресла и его передернуло. «А зачем он убивал девушек?» «Трудно сказать». Монах пожал плечами, с ним сейчас работают психологи. «Вы думаете, он псих?» «Ага, все они психи», — вдруг сказал Миша. «Как убивать, так не псих». А как ответить, так сразу псих. Отмажут. Если есть деньги, отмажут. Вряд ли. А насчет психа не без этого. Странности на лицо. Шарахается от людей. Выкладывает всякие страшилки в интернете. Называет себя черным властелином. Как? Черным властелином. И самое странное, он приносил с собой вещи тетки. Шляпку, платье, туфли. «Зачем?» — воскликнула Лина. «Ну, такой выверт!» — уклончиво ответил монах. «Была, значит, какая-то идея. Месседж, как сейчас говорят. Он убивал только девушек из черного фарфора?» — спросила Лина. «Боюсь, что так». «Почему?» «Не знаю, Лина». «Я с ним не говорил. Он видел девушек, когда они выходили от писателя?» «Подглядывал в глазок. Возможно, следил за ними, провожал до дома, узнавал адрес». «Ревность?» «Не исключаю, он одинок, не смел, робок. Ревновал и завидовал. Это одна из версий. И девушки у него никогда не было». Есть и другие версии. Месть, например. Писатель думает, что Эрик приносил с собой вещи своей тетки, которую уважал и любил, чтобы отомстить девушкам, очистить их от скверны, так как с его точки зрения они занимались сомнительными делами. Соседи говорили, что его тетка была очень правильной женщиной, с сильным характером, и воспитывала мальчика в строгости. Часто маньяками становятся из-за отрицательного опыта в детстве. Жестокости, избиений, запретов, издевательств. Что-то сдвигается в психике, и человек превращается в монстра. То есть я не хочу сказать, что над Эриком издевались, но, видимо, ему хватило строгости и запретов. Скорее всего, это был тонкий и нежный ребенок. «Он признался?» спросил Миша. В чем-то признался, в чем-то нет. Но его изобличают фотографии, вещи, которые он приносил в дом жертв, тоже рукопись его книги. Кстати, она называется «Книга теней». Предполагается, что он сначала придумывал и в деталях описывал убийство, а потом шел и убивал. Кроме того, у него нет алиби. Вообще нет. У него ничего нет и никого. Ни друзей, ни девушки, как я уже сказал. Типичный индивид двадцать первого века, ведущий виртуальную жизнь. «Он бы убил меня», — сказала Лина, обхватывая себя руками. «Мне повезло». «Я сама не понимаю, как я почувствовала, что в квартире кто-то есть, у меня колени подогнулись, такой страх! Ужас! Как мне удалось открыть сумочку, я не помню, схватила баллончик и в него! Если бы не попала, он придушил бы меня, как котенка!» Она закрыла лицо руками и заплакала. Миша шевельнулся в своем кресле, но остался сидеть». «Повезло!» — согласился монах, вздохнув. «Лина, нужно все забыть. Жизнь продолжается. У вас случайно нет его книги?» Она все еще всхлипывала. «Хотите почитать?» Монах с любопытством уставился на девушку. «Хочу! Просто интересно, как он описывает мое убийство?» «Если хотите, но...» Я бы на вашем месте, Лина, не стал читать. Пережито, забыто. Нужно перевернуть страницу и идти дальше. Это уже прошлое. Кстати, вас, наверное, вызовут на беседу. Тоже интересный опыт. Да меня уже вызывали из-за Кирилла. Я знаю майора Мельника, он приехал, когда я нашла Кирилла. Я даже ни с кем не могу поделиться. Мне очень тяжело, Олег. Миша, спасибо ему, все время рядом. Похороны, допросы. Они лезут в мою личную жизнь. Они буквально выворачивают меня наизнанку. Я забросила учебу. Я пропускаю занятия, приношу липовые справки, что нездорова. И вся эта история столько грязи. Я подыхаю от стыда. Мне приходится рассказывать о Кире, о клиентах. Они смотрят на меня, как на уличную. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Монах сдернул шарф, поерзал, устраиваясь поудобнее. Он молча смотрел на Лину и думал, что в ее истерике смешались страх, горе и ненависть. И, гремучая эта смесь огненной лавиной, рванула, как лава из жерла вулкана. «Это на пользу», — думал монах. «Это собиралось так долго, что достаточно было маленького толчка, его визита, чтобы произошел взрыв». «Она уже призналась?» — спросил Миша. «Нет». Кира свою вину отрицает. Она говорит, что любила Кирилла. У Линны сузились глаза, и она сказала резко. Кира — жестокий человек. Кирилл рассказывал. Она настаивала на встречах, она шантажировала его. Она узнала, что он иногда достает наркотики для клиентов и дала понять, что уничтожит его. Он боялся ее. Он хотел развязаться с ней. Я ее ненавижу. Кирилл был нормальный человек. Может, не очень умный и образованный, но на него можно было положиться. Наркотики, удивился монах, услышавший об этом впервые. Я никому не говорила, не хочу, чтобы трепали его имя. Да я... И вмешиваться не хочу, а то, знаете, прицепятся, что, как. Жизнь сейчас дорогая, деньги нужны всегда, а у него даже квартиры своей не было. Вот и приходилось вертеться. Пусть получит на полную катушку, — мстительно сказала Лина. Она перестала плакать, засверкала глазами. На скулах ее выступили красные пятна. Монах взглянул на Мишу. Их взгляды скрестились, и Миша отвел свой. — Киру вчера выпустили, — сказал монах. — Следствие продолжается. — Как выпустили? Лина перестала плакать. — Она же убийца! Она была у Кирилла в тот вечер. Ее видели! Он был убит после ее ухода, Лина. Соседка показала, что видела женщину, выходившую Из его квартиры в шесть вечера. А согласно экспертизе, он был убит между десятью вечера и полночью. То есть у него был еще кто-то. Кроме того, есть ряд других нестыковых. «Она откупилась!» — закричала Лина, «Я знала!» Она сидела в кресле, закрыв лицо руками. Плачущая женщина. Вид не для слабонервных, тем более молодая, красивая, открытой маечке и лосинах. Монах скользнул взглядом по ее острым коленкам, тонким рукам, завитку на шее, и подумал уже в который раз, что платит ей не зря. Ему было интересно, будет ли она зарабатывать телом в будущем, когда состоится и сделает карьеру. Деньги никогда не бывают лишними. Это не самая тяжелая работа. Ирина Руна успешно трудилась в банке. Тут главное, как ему казалось, переступить некий психологический барьер и преодолеть дискомфорт. Не то, чтобы это его напрягало. Нет. Монах был человеком широких взглядов и... Повидал всякого, но сейчас, спрашивая себя, что он испытывает клине, он затруднялся с ответом. Он не знал. Профессия продажной женщины предполагает некий цинизм и притворство, другими словами, то, что называется жизненным опытом. Жизненный опыт всегда неплохо. Он предполагает живучесть в самом прямом смысле слова, неубиваемость и неопускание рук от щелчков судьбы, то есть с точки зрения женщины все это как бы на пользу, а с точки зрения мужчины, а черт его знает, если мужчина без воображения, полбеды, а если с воображением, ну, любовь, эмоции, то да все, а потом, когда осядет пыл, Не будет ли он смотреть подозрительно на всякую новую тряпку жены, ревновать на ровном месте, подглядывать, подслушивать и не верить ни одному ее слову? Другими словами, сможет ли он ее уважать? Уважать. Слово-то какое дохлое. Причем уважение, если любовь. Они как-то с Жориком трепались по теме. И Жорик сказал, что он монах, чистоплюй и ничего в городской жизни не понимает. Да какая к черту разница, если тебе с ней хорошо? Да за такую женщину, как Лина, он, Жорик, не задумываясь в огонь и в воду, а если бы тебе сказали, что твоя Анжелика подрабатывает на стороне, перебил монах. И Жорик сплюнул, Махнул рукой, заткнулся. Есть такие сложные ситуевины, как любит повторять Джорик, что помочь тут может только бюро случайных находок в лице монаха, который даст девушке по вызову следующий совет. Не сознаваться, держать рот на замке и делать вид, что ничего не было. Точка. Разумеется, если бы эта девушка попросила у него совета. И по боку Мишу, он тоже из прошлой жизни. Уходи, Лина, беги, девушка черный фарфор. А с другой стороны, монах, старомодный ретроград с дремучими понятиями о приличиях, несмотря на весь свой цинизм, недоверчивость и пофигизм. Пока он сидел в тайге, времена переменились, и народ переменился вместе с ними, а кто не успел, сам виноват. Он сидел перед плачущей девушкой, такой большой, значительный, занявший собой почти весь диван, с рыжей бородой, румяный, похожий на праздничного Деда Мороза. Лина перестала плакать, вытерла слезы и спросила, еще кофе монах кивнул и пошел за ней а миша он забыл напрочь тот сидел тихо как мышь под веником монах стал в дверях кухни следил за девушкой серьезно даже сумрачно словно решал сложную задачу которая предполагала несколько вариантов решения вдруг он сказал лина я думаю вам Нужно вернуть деньги. Лина резко повернулась. Грохнула ополчашка. Монах вздрогнул. Девушка смотрела на него с ужасом. Откуда вы? Она с усилием сглотнула. Догадался. «Два момента», — сказал монах. «Первый — вы... «И Кирилл, он ничто, что, а у вас будущее. Вы с ним были только по одной причине. Когда я услышал, что Кира отдала шантажисту деньги, я понял, что это была за причина. Идея была ваша?» Не дождавшись ответа, сказал, «Конечно, ваша». «Если бы это придумал Кирилл, он бы провернул дельце сам». «А вам нужен был соучастник. Вы не решили действовать в одиночку. Мой друг Журик сказал, что такая девушка, как вы, не могла спутаться, извините, Лина, с таким чудаком, как Кирилл. Я думаю, он прав. И не уехали бы вы вместе никуда. Разбежались бы, поделив деньги». Он был испорченным молодым человеком, типичным Жигала, мальчиком по вызову. Девушка стояла перед ним, опустив руки. Она даже не подняла с пола осколки чашки. Я ведь тоже, девушка по вызову, пробормотала она едва слышно. Для вас это временное занятие, сказал монах и добавил мысленно «надеюсь». А для него продажность была состоянием души и тела. Это уже вслух. «А второй?» — спросила она, напряженно глядя на монаха. второй?» — переспросил монах. «Второй момент. Вы сказали два момента». «Да, был и второй». Иррациональная ненависть Кири. Я бы еще понял эту ненависть, если бы вы любили Кирилла. Соперниц, ревность, зависть, но ведь вы его не любили. Тогда почему вы с таким жаром говорили о ней, обвиняя ее в убийстве и сводничестве? Я вижу только одну причину. Вы пытались оправдаться. Вы уговаривали себя, что она дрянной человек и вполне заслужила и шантаж, и за убийство. Знаете, Лина, мы часто обвиняем тех, кого обидели. Так нам легче справиться с чувством собственной вины. Более того, я даже подумал, что убийство Кирилла на руку в первую очередь вам. Не придется делиться, да и опасен он был как соучастник и свидетель. И убивались вы так театрально, опять-таки, из чувства вины. «Вы с ума сошли?» — вскрикнула Лина. «Я никогда, слышите, из-за каких-то грязных денег вы... Как вы смеете?» Она заплакала. На пороге появился Миша, Линочка. «Что случилось? Линочка, Линочка, успокойся, родная! Уходите!» Он бросил неприязненный взгляд на монаха. «До свидания, Лина», — сказал монах. «Кстати». Он вытащил из кармана джинсов красную флешку, положил на стол. «Почитайте на досуге». «Это роман Эрика».